Глава 18. Сознание возвращалось неохотно. Вместе с приступом боли Шубин вспомнил, что такое с ним уже было: узкая койка, палата, наполненная ранеными, стоны умирающих, а там появится врач, с ним медсестра, ему сделают укол. Ага, кажется, соседи очнулся. Послышал он голос с соседней койки: "Сестра, позови доктора, скажи, что капитан пришёл в себя". "Сейчас скажу", прозвучал в ответ женский голос. Эти голоса окончательно вырывали Шубина из забытья. Он открыл глаза и огляделся. Да, он снова находился в больничной палате. Справа от него на койке вытянулся парень. Он стонал с закрытыми глазами. А поглядев налево, Шубин увидел человека, звавшего медсестру. Он был уже в годах степенный, но об этом можно было судить только по его рукам и шее, покрытым морщинами. А вот почти вся голова соседа, как и его нос и уши, были замотаны бинтом, свободными оставались только глаза и рот. «Ну вот, совсем в сознание пришел», — констатировал забинтованный, видя, как Шубин оглядывается вокруг. Это хорошо. А то врач уже беспокоился, что ты вовсе не очухаешься. Уж очень много крови ты потерял. Это хорошо, когда врачи о тебе беспокоятся, заметил Шубин. А можно узнать, как вас зовут? Можно, почему нельзя? ответил сосед. Звать меня Фёдор Степанович, фамилия Степанцов. Как видишь, легко запомнить. Я в звании майора. Служу в танковых войсках. А как тебя звать и какое у тебя звание, я знаю, можешь не представляться. Тут, понимаешь, к тебе командование большое внимание проявляет. Уже два раза адъютант от генерала приходил. Так что ты у нас здесь, можно сказать, знаменитость. Правда, что ль? Удивил Шубин. Интересно знать, с чего бы это. Никогда ко мне такого внимания командования не проявляло. "И дать есть такая причина", ответил Степанцов. "А какая причина, адьютант не докладывал? Но я полагаю, однако договорить он не успел". Послышались быстрые шаги, и в палату вошёл высокий человек в белом халате. "Ага, Шубин у нас очнулся", констатировал он, подойдя к кровати капитана. "Это замечательно". А то командующий армией о тебе очень беспокоится. Что ж, будем надеяться, что теперь ты пойдёшь на поправку. А что у меня за ранения, скажите, доктор, спросил Шубин. Мы у тебя насчитали аж 5 ранений, ответил врач. Сквозное ранение ноги, ранение в голову, но там только кожа сорвана, ещё в руку, но самое серьёзное рана в плечо. Когда ты к нам поступил, у тебя на месте правого плеча было сплошное месиво и очень большая потеря крови. К тому же рана начала воспаляться. Вот почему мы за тебя боялись. Но теперь всё позади. Сейчас ты уже идёшь на поправку. Это хорошо, заметил Шубин, снова откидываясь на подушку. Если поправлюсь, может, ещё успею принять участие в наступлении. Нет, друг, не успеешь покачал головой майор Степанцов, потому что наступление уже 4 дня как закончилось. Возле Карманово и Сычёвки, как и возле Ржева, ещё идут бои местного значения, но генерального наступления больше не будет. Вот оно как, пробормотал Шубин. Значит, наступление завершилось. Вскоре подошла медсестра, сделала капитану укол, сменила бинты, Так началась для Шубина жизнь в госпитале. Как и в первый раз в июне, его крепкий организм быстро справлялся с болезнью, и капитан шёл на поправку. Через 3 дня ему разрешили вставать, а ещё через пару дней выходить из палаты на свежий воздух. И когда это произошло, в госпиталь явился адъютант генерала Рейтера И сообщил, что Шубина вызывают в штаб. Капитан чувствовал себя уже настолько хорошо, что смог без посторонней помощи одеться, затянуть ремни и вместе с удютантом проследовать в штаб. Войдя в помещение штаба, он увидел в нём двоих хорошо ему знакомых людей. Возле стола стояли генерал Рейтер и его начальник штаба полковник Кирпичников. Увидев вошедшего капитана, генерал сказал: "Ну, здравствуй, герой. Подойди сюда. Ближе, ближе. Не бойся. Я не кусаюсь". Шубин отлично знал, что суровый на вид генерал Рейтер не кусается, но он всё равно беел перед известным командующим армией. Он шагнул вперёд и оказался рядом с генералом. "О, Шубин!" — Должен тебе сказать, что в последнем наступлении 20-23 августа ты превзошел сам себя, — сказал генерал. Ты не только детально узнал все о немецких позициях и передал эти данные в штаб, что обеспечило успех нашего наступления, ты со своими бойцами принял и личное участие в этом наступлении. И здесь ты успел подбить немецкий танк уничтожить вражеское пулеметное гнездо, которое сдерживало наше наступление. Ты достоин награды за каждый из этих подвигов. И, думаю, я перечислил не все твои заслуги в бою за Карманова. Да, действительно, вы знаете не обо всех моих заслугах в тот день, подумал Шубин. Была такая заслуга, как уничтожение предателя Свистунова, но об этом я вам докладывать не буду. Так получилось, что ты, Шубин, уже год воюешь и ни разу не был представлен к награде, продолжал между тем рытер. И сейчас я хочу исправить эту несправедливость. Командование посовещалось и решило, что ты достоин быть награждённым Звездой героя. Тут генерал взял лежавшую на столе коробочку, открыл её, и достал из неё знак воинского отличия, получить который мечтали многие солдаты и офицеры. подойдя вплотную к капитану, генерал прикрепил звезду к его груди. вот, шубин. поздравляю тебя со званием героя советского союза, сказал он. "Будь достоин этой высокой награды. Служу Советскому Союзу", ответил Шубин. Сейчас он чувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. "Сейчас Илья Игнатьевич вручит тебе документы, которые прилагаются к звезде", продолжал между тем рейтер. "И с этими документами ты поедешь, погоди. А тебя уже выписали из госпиталя? Нет, товарищ генерал, ещё не выписали, ответил Шубин. Но, кажется, уже недолго осталось. Так вот, слушай, сказал рейтер. Когда тебя выпишут из госпиталя, ты не вернёшься в свою роту, и вообще в нашей 20-й армии не останешься, а поедешь в Волоколамск, в штаб Западного фронта потому что от твоих подвигах как разведчика стало известно командующему фронтом генералу Георгию Константиновичу Жукову и он вызвал тебя в резерв штаба фронта вот это да воскликнул шубин выходит я теперь буду воевать в составе фронтовой разведки не совсем так ответил генерал перед тобой будут стоять другие задачи Вот скажи, ты знаешь, какая была цель всей нашей Ржевской операции? Знаю, конечно, отвечал Шубин освободить Ржев-Сычёвку и Карманово и тем самым ликвидировать весь Ржевский выступ, освободить значительные территории и создать плацдарм для дальнейшего наступления на Смоленск. Да, так описывалась наша официальная задача, кивнул Рейтер. Но главной нашей задачей было сковать здесь возле Ржева как можно больше вражеских дивизий, а ещё лучше отвлечь и другие немецкие войска из резервов их командования. И всё это делалось для того, чтобы ослабить натиск врага на юге, в районе Сталинграда, вот где в ближайшее время будет решаться судьба всей войны. И как я понимаю, Георгий Константинович хочет взять тебя туда, под Сталинград. Так он тоже туда поедет. Да? Есть такие сведения, что генерал Жуков будет командовать крупной операцией там на юге. А ты будешь у него глазами и ушами. Вот какая задача будет стоять перед тобой, Шубин. Эта задача будет совсем другого масштаба, чем те, что ты решал в наших северных болотах. Шубин ничего не ответил, только покрутил головой. Да, такое новое назначение означало крутой поворот в его военной судьбе служить под командованием самого Жукова. Шубин был наслышан о суровости, даже жёсткости знаменитого генерала, но всё равно служить под его началом было бы здорово. Генерал Рейтер проницательно взглянул на разведчика подошёл, приобнял его, сказал: "В общем, поздравляю, Шубин. Иди, долечивайся. Надеюсь, ты больше не попадёшь ни в какую неприятную историю, из которой тебе придётся выручать. Успехов тебе". "Спасибо, товарищ генерал", ответил капитан и вышел из штаба. Он не помнил, как возвращался в госпиталь. Словно не по земле ступал, а по облакам шёл. В госпитале его сразу окружили, все поздравлялись, с уважением смотрели на звезду героя у него на груди, и было такое чувство, что он прямо сейчас начнёт какую-то новую жизнь. Но нет, пока что жизнь продолжилась прежняя, больничная. Ещё 3 дня Шубин провёл на больничной койке. Его перевязывали, измеряли температуру, делали уколы. А на следующий день после награждения к Шубину пришло письмо. Когда он увидел на почтовом треугольнике знакомый адрес воинской части, различил знакомый почерк, у него радостно забилось сердце. Ведь это было письмо от Насти. Как давно он не получал от нее никаких известий. Он даже не знал, жива она или нет, где находится. Ведь после ранения было угроза, что её комиссуют, она не сможет больше служить в армии. Шубин в нетерпении вскрыл письмо, начал читать. На чем дальше он читал, тем больше он мрачнел. Настя писала, что она долго ждала его в тот день, но он так и не пришёл, хотя и обещал. И этот факт ей всё объяснил. Она поняла, что он её больше не любит, что её изуродованное взрывом лицо и её хромота ему противны, что он, Шубин, во время их последнего свидания просто хотел воспользоваться ею в последний раз. Дальше Настя писала, что в армии её не оставляют, её документы уже отправили по инстанции для демобилизации. И это ещё одна причина, по которой они больше не смогут встретиться. Письмо, которое Шубин держал в руках, девушка отправляла ещё военный почтой, но уже на следующий день она должна была уехать в глубокий тыл, а куда неизвестно. Своего нового адреса Насти не оставляла. Дочитав письмо, Шубин поспешил выйти из палаты на свежий воздух. Ему надо было побыть одному, чтобы пережить горечь утраты. Настя не оставила ему никаких шансов найти себя. Между ними и раньше случались размолвки, но каждый раз они быстро мирились, теперь же было иначе. И Шубин подумал, что снова, как и в прошлый раз, для него в госпитале радости и горе сошлись вместе. В тот раз беда пришла в роли особисто свистунова, на этот раз в виде письма от любимой. Ну вот наконец наступил день, когда Шубина выписали из госпиталя. Первым делом он направился в свою роту. Здесь повторилось то же самое, что и в госпитале. Его окружили товарищи, все с уважением смотрели на золотую звезду у него на груди, но командир полка Майор Кочергин дал разведчику совет. Ты, Шубин, свою награду каждый день не носи. Не надо. Ты ее сними и храни где-нибудь в надежном месте. А надевать будешь по торжественным случаям. Вот это будет правильное, уважительное отношение к высокой награде. У меня самого уже четыре ордена разного достоинства. Но ты никогда их у меня на груди не увидишь. Я знаю немало случаев, когда у людей боевые награды пропадали по разным причинам. Потом с большим трудом их приходилось восстанавливать. Шубин сразу последовал совету опытного командира. На следующий день рано утром, собрав вещи, он стоял на дороге, ведущей в сторону Волоколамска. Понашедшая машина подвезла его до ближайшей части, там он пересел в другую попутку и так, с пересадками, к вечеру добрался до штаба фронта. И там началась новая глава его военной биографии.